Виктор Астафьев, конь с розовой гривой. Ливонтьевские ребятишки собрались на Увал, за земляникой. Бабушка, вернувшись от соседей, сказала мне об этом и велела сходить с ними, набрать ягоды. Если я наберу то и сок, то она отвезет его в город, продаст, а мне купит пряник. Сердце мое зашлось от радости. Пряник конем. Это была заветная мечта всех деревенских малышей. Конь был белый-белый, а грива у него розовая. Хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Это был конь, пряник детского счастья. Бабушка воспитывала меня строго и никогда не разрешала таскаться с кусками хлеба. Но пряник — совсем другое дело. О нем должны были знать все ребятишки. Его можно было засунуть под рубаху, бегать с ребятишками и слышать, как конь под рубахой легает тебя в голый живот. Нравилось ощутить, замирая от страха, чтоб потерял драгоценную ношу, схватиться за рубаху, убедиться, что он тут — конь-огонь. А сколько почёту! Сколько внимания с таким конем! Ребятишки к тебе и так, и сяк кластится. И в чижа первому дают бить, И из рогатки стрельнут сколько нужно раз, Потому что каждому хочется укусить от коня Или лизнуть его. Только помнить надо, Что, давая откусить Ливонтьевскому Саньке или Таньке, Надо пальцем придерживать крепко то место, По которое положено откусывать — А то Танька и Лисанька так цапнут, что останутся от хвоста, хвост до да грива. Левонтий – это наш сосед. Он работал на заготовке леса. В доме его были одни ребятишки, больше ничего. Раз в десять дней выдавали на заготовки деньги. И тогда в доме его начинался пир горой. Лихорадка охватывала не только Левонтьевский дом, но и всех соседей. Ещё ранним утром прибегала Ливонтиха к бабушке с зажатыми в кулаке рублями. Это был долг. Возвращая деньги, она никогда не считала их и могла передать или не додать. Бабушка поэтому всегда степенно и медленно пересчитывала, ругая тётку Васёну за торопливость и за полошистость. Я подсаживался к окну и с тоской смотрел на Левонтьевский дом. Он стоял сам с собой на просторе, И ничего не мешало ему смотреть на белый свет кое-как застеклёнными окошками. Ни забор, ни наличник, ни ставни, ни сенцы. Весной семейство маленько ковыряло землю вокруг дома. Возводило изгородь из жердей старых досок. Зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, которая раскочегарилась посреди избы. Зато, как говорила Левонтьевская Танька, когда отец шурунет кого, бежишь и не запнешься ни за что. Сам Левонтьй теплыми летними вечерами любил посидеть на истюканном топором чурбане, покуривая и посматривая по сторонам. На нем обычно были штаны, которые держались на одной медной пуговице с изображением двухглавого орла, и бязовая рубаха. Вообще без пуговиц. Бабушка ругала его, указывая на необходимость заняться хозяйством. Но Левонтий благодушно улыбался и говорил, что любит простор, как в море. Ничто не угнетает глаза. Левонтий когда-то служил на море и любил его. А я любил Левонтия. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Сделать это не так просто. Бабушка хорошо знала мои повадки. Она гремела на весь дом, что нечего чужие куски мне ухватывать. У Ливонтия у самого в кармане вож на аркане. Но если мне удавалось ушмыгнуть из дому и попасть к Левонтьевским, я был окружен таким вниманием, таким праздником. За столом лучшее место было моим. Даже если приходилось Левонтию гонять сына, занимая его место. Левонтий жалел меня, потому что я рос сиротой, а его ребятишки были при родителях. Вспоминали маму мою. Эти воспоминания обычно заканчивались всеобщими слезами, которые почему-то рождали в душе удивительную доброту, всеохватывающую. Поздно вечером дядя Левонтий задавал вопрос. «Что есть жизнь после него?» Все хватали со стола пряники, конфеты или кто что успеет, и выбегали из дому. Начинался последний акт праздника. Левонтий бил остатки стекол, рушил стены, мебель. На следующее утро он молча стеклил окна, ремонтировал стол и лавки, поправлял сорванные из петель двери таким образом, Он искал и находил ответ на свой вопрос. А через три-четыре дня тетка Васёна опять ходила по деревне и занимала картошку, муку, деньги. Вот с этими ребятишками я и пошел собирать землянику. Всю дорогу до Увала ливонтьевские ребятишки кидались посудинами, дрались, плакали и мирились. По пути залезли в чужой огород, наелись до зеленых слюней луку, сделали из его пера пищалки и под их музыку пошли до увала. Тут все притихли и стали собирать первую землянику, белобокую и потому особенно радостную. Бабушка говорила, что главное в ягодах — закрыть дно посудины. Я брал аккуратно, и скоро дно туиска закрылось ягодой. Левонтьевские ребятишки Сначала ходили тихо. Потом старший отлупил Таньку за то, что она собирает ягоду не в посудину, а в рот. Та нажаловалась на Саньку. Кончилось это всеобщей свалкой-потасовкой. Разгневанный старший подбирал рассыпанную и подавленную ягоду и съедал. Вскоре братья незаметно помирились и решили сходить к малой речке, побрызгаться. Мне тоже хотелось сходить... Но еще я не набрал полный туисок. Санька стал меня дразнить бабушкиным внуком, Подзуживал, говоря, что боюсь бабушку, что я жадный. Вот этого я перенести не мог. Я высыпал все ягоды на траву и предложил их съесть. Ливонтьевские быстро съели, и мы пошли на реку. В душе мне было жаль ягоду, жаль пряника нем, которого мне уж не видать. На речке мы брызгались, поймали руками страшную рыбу под каменщика и истерзали ее на берегу. Подбили камнем стрижа, у номера мы его похоронили. Потом хотели обследовать пещеру, но убоялись змей. Так прошел весь день. Про ягоду даже не вспомнилось. Наступила пора возвращаться домой. Левонтьевски сказали, что бабушка мне задаст, а я и сам знал, что моя бабушка не тетка Васена. Санька посоветовал, Набить туисок травой, а сверху присыпать ягодой. Так я и сделал. Бабушка запричитала, увидев туисок, наполненный до краев ягодой. Она даже пересыпать к своим не стала, сказав, что так повезет. А мне было страшно и стыдно. Хотелось признаться бабушке во всем, но она спала уже. Я решил покаяться ей утром. Но утром проспал уход бабушки. Мойта замучила меня. Хотел уйти к деду на заимку, Но пять километров мне не пройти. От нечего делать снова пошел к Левонтьевске. Санька взял меня на рыбалку. Меня все время точила совесть, Как раньше было хорошо. Бегай, да бегай без забот. Не радовала и рыбалка, Хоть клев начался отличный. Вдруг из-за ближайшего каменного бычка Вывернула лодка. Я увидал в ней бабушку. Тут же бросился бежать, что есть сила от реки. До вечера болтался по деревне, играл лапту, поел у тети Фени. Она-то и отвела меня домой, взяв за руку. Когда пришли в дом, она толкнула меня в кладовку и пошла к бабушке в темноту. Когда пришли домой, она толкнула меня в кладовку и пошла к бабушке в комнату. Они долго о чем-то разговаривали, и я незаметно уснул. Проснулся я, от солнечного луча, гулявшего по моему лицу. В заимке приехал дедушка. Как я был рад. В кухне бабушка кому-то рассказывала про поездку. Потом я услышал, что она ругает деда за потачку мне. Дед вошел в кладовку, вытащил из-под меня вождь вожжи и подмигнул. Долго копившиеся слезы хлынули ручьем. Дед успокаивал меня, вытирая слезы жесткой рукой. Он сказал, что нечего лежать голодным, надо идти к бабушке просить прощения. Она поругает и простит. Поддерживая рукой штаны, я вошел в кухню и заревел. Бабушка велела идти умываться и садиться за стол. Грозы в голосе ее уже не было. Я покорно умылся, долго вытирался полотенцем, потом подошел к столу, взял краюху хлеба и стал есть в сухомятку. Бабушка одним верным движением плеснула мне в кружку молоко, приговаривая, что ж бульно смиренный стал. Дед, наматывая на руку вожжи, дружески подмигнул мне. Терпи. Я и так знал, что перечить бабушке сейчас нельзя. Она должна разрядиться, высказать все, что у нее накопилось на душе. Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаялся, разревелся. Бабушка снова прикрикнула на меня, но вот она выговорилась. Куда-то ушел дед, я сидел, разглаживая заплатку на штанах, вытягивая из нее нитку, а когда поднял голову, увидел перед собой. Я зажмурил глаза и снова открыл, зажмурил и снова открыл. По скобленному столу кухни на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. Я не верил своим глазам. Бабушка ворчливо и ласково сказала, — Бери, бери, чего смотришь. Глядишь, зато еще когда обманешь бабушку. Сколько лет прошло с тех пор, сколько событий минуло. А все забыть не могу бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой, чавшегося по кухонному столу. коня моего детства.